На этот раз дверь в жилище Чингиза открывает падла. В руках у него Мосберг Маринер, очень серьезный полицейский карабин. Наверняка его виртуальный аналог не менее опасен. — Ты что ли? — изрекает падла. — А ты не видишь? Мало ли что я вижу? — вздыхает хакер. — А ну-ка скажи, какой проц я тебе вчера поставил? — 1200. Ощущаешь радость бытия? Честно признаюсь, пока не заметил разницы. Падло все-таки не торопится меня впустить, а золотистый ствол карабина продолжает смотреть мне в живот. Чего я принес с собой? Пиво. Цветы Вики. Какие цветы? Какое пиво? Букет роз. Желто-кремовых. Пиво было Ярославское. Проходи, Ленька. Да... А ведь, пожалуй, мы теперь всегда будем обмениваться воспоминаниями при встрече в глубине. Напугал нас тёмный давер. Сегодня вся толпа собралась не в столовой, а в библиотеке. Ком дочень приятный, а биле книг навоит на странные мысли. Создать такую комнату в глубине несложно, как правило, любая выпущенная в свет книга быстро становится общедоступной, но если у Чингиза На самом деле такая библиотека, все эти стеллажи до потолка, заполненные классикой, фантастикой, детективами, альбомами, справочниками, энциклопедиями, какими-то миниатюрными и репринтными изданиями. Понятно, почему он перестал быть хакером. Столько читать и сохранять при этом профессиональный уровень невозможно, а для интерьера, как мне кажется, он книг держать не станет. Комната длинная, в конце между двумя зашторенными окнами пылает камин. Возле него все и толкутся. Пат сидит на полу, обхватив руками коленки. Он мрачный, как туча, не лишь едва заметно кивает. Похоже, вчера у него был серьезный разговор с Чингизом. Чингиз развалился в кресле. Он в халате, весь расслаблен и вальяжен. Сигара, тлеющая в руке, дополняет картину. Буржуй, чертов! Позор русского хакерства, бормочет Вадло. Буржой щеборит, фига в росел, чтот, понимаешь. Впрочем, от не мешает ему усез своего второе и единственное кресло более этого немедля потянуться за собственной сигарой. "Здравствуй, Леонид", говорит Чингис. "Садись куда-нибудь". Маняк, сложив руки на груди, стоит у камина. Меня он приветствует кивком и два заметной улыбкой, одет он во всё чёрное, на голове какой-то тёмный берет. Вот всей в сборе, решает Чингис, когда я недолго думаю и сажусь перед камином рядом с патом и протягиваю к огню руки. Будем обсуждать тактику. Вначале обсудим вчерашние дела, негромко замечает маньяк. Мне кажется, так будет вернее. В последний момент Я замечаю, что он косится на что-то за моим плечом, пригибаюсь и вовремя. Прилет, Лёнька, кричит кто-то, прыгнувший на меня сзади. Увы, плеча, на которое он хотел навалиться, уже нет. Имеются только мои ноги, которые он был положен запенается и с протяжным воплем влетает головой в камин. Огос, поди тихо-тихо, говорит Чингис. Высокий, нескладный парень уже выдергивает голову обратно. Голова урон не понесла. Голова — это кость. Где же он прятался? Компьютерный маг или просто маг, или Зуко из-за любви к химическим растворимым напиткам. Он — бывший программист в виртуальном борделе, где когда-то работала Вика. Один из самых талантливых. И одновременно без залаберных программистов, которых я знаю, и наверняка самый умный. Здравствуй, Зуко, то есть тмак, обречённо говорю я. А, узнал. Компьютерный маг присел, схватился за голову. Он меня узнал. Видите, все видите? А, ага. ну сколько лет я тебя не видел? А, месяц, признаюсь, я вставаю. Зуко виснет на мне, пытается приподнять. Увы, виртуальное тело стрелка весьма тяжелое. Стрелок сухопарый, но ширококосный. «Растолстелка!» — кричит зук. «Заматерел! Мать, перемать, прости за каламбур! А что, ты раньше с Чингизом не был знаком? Почему ж я тебя не познакомил? А, и Чингиз мой лучший друг, правда, Чингиз? Ты, конечно, человек скромный, нелюдимый, но когда я прихожу, сразу все на стол, все дела к черту, на все готов».